Коммерический хохот. Жадаев сверкнул глазами и голос его покрыл шум. «Чего ржете? Что я вру, что ли? О, какие хвостатые да рыжие! О, какие под ногами шмыгают!» И он развел руками на пулашином. Речь Жадаева попала в газеты, насмешила Москву, и тут принялись за очистку охотного ряда Первым делом было приказано иметь во всех лавках кошек Но кошки и так были в большинстве лавок Это был род спорта, у кого кот толще Сытые, огромные коты сидели на прилавках, но крысы обращали на них мало внимания в надворные сараи котов на ночь не пускали после того как одного из них в сарае ночью крысы сожрали так с крысами ничего поделать и не могли пока один из охотнорядцев грачев не нашел наконец способ избавиться от этих хищников и вышло это только благодаря ожидаеву Редактор журнала «Природа и охота» Сабанеев, прочитав заметку о Жадаеве, встретился с Грачевым, посмеялся над хвостатыми бактериями и подарил Грачеву щенка Фокса-Крысолова. Назвал его Грачев мальчиком и поселил в лавке. Кормят его мясом досыта. Соседи Грачева ходят и посмеиваются. Крысы бегают стаями. Мальчик подрос, окреп. В одно утро отпирают лавку, и находят двух задушенных крыс. Мальчик стоит около них, обрубком хвоста виляет. На другой день тройка крыс, а там пяток, а там уж ни одной крысы в лавке не стало, всех передушил. Также мальчик и амбар Грачевский очистил, стали к Грачеву обращаться соседи. И мальчик начал отправляться на гастроли, выводить крыс в лавках. Вслед за Грачевым завели фокстерьеров и другие торговцы, чтобы охранять первосортные съестные припасы, которых особенно много скоплялось перед большими праздниками, когда богатая Москва швырялась деньгами на праздничные подарки и обжорство. После революции лавки охотного ряда были снесены начисто, и вместо них поднялось 11 здание гостиницы «Москва». Против ворот охотного ряда от Тверской тянется узкий лоскутный переулок, переходящий в обжорный, который кривулил к манежу и к маховой. Нижние этажи облезлых домов в нем были заняты главным образом «пырками». Так назывались харчевни, где подавались за три копейки чашка щей из серой капусты без мяса, за пятак лапша зелено-серая от подонья из подленного или конопляного масла, жареная или тушеная картошка. Обжорный ряд с рассвета до полуночи был полно рабочего народа. Кто впроголодь обедал в дырках, а кто наскоро прямо на улице у торговок из глиняных корчак. В обжорке съедались все те продукты, какие нельзя было продать в лавках и даже в палатках охотного. Товар для бедноты, слегка протухший, крысами траченный. Перед праздниками охотный ряд возил московским сквозник Мухановским вазами сесные взятки. Давали и сухими в конверте. В обжорке брали сухими только квартальные, постовые же будочники довольствовались натурой на закуску к водке. Во время Японской войны большинство трактиров стало называться ресторанами, и даже исконный тестовский трактир переменил вывеску «ресторан тестово». От трактира тестово осталось только в двух-трех залах старинная мебель, а все остальное и не узнаешь, даже стены другие стали. Старые москвичи-гурманы перестали ходить к тестову. Приезжие купцы, не бывавшие несколько лет в Москве, не узнавали трактира. Первым делом декадентская картина на зеркальном окне вестибюля. В большом зале модернистская мебель, на которую десятипудовому купчине и сесть боязном. Приезжие идут во второй зал, низенькие широкими дубовыми креслами. Занимают любимый стол, к которому привыкли, располагаясь на разлатых диванах. Вот здесь по-тестовски, как прежде бывало. Двое половых вырастают перед столом. Те же белые рубашки, зелененькие пояски, но за поясами не торчат обычные бумажники для денег и марок. «Что ж ты как пень стоишь? Что ж ты гостей не угощаешь?» Вот бывало, Кузьма Егорыч, не наше дело, теперь у нас мердотельно это. Подошел метрдотель в смокинге и белом галстуке, подал карточку и наизусть забарабанил. Филе из куропатки, шофруа, соус провансаль, беф-бруи, филе портюгез, пудинг-дипломат. И совершенно неожиданно шашлык по-кавказски из английской баранины. И еще подал карточку с перечислением кавказских блюд с подписью «Шашлычник Георгий Сулханов, племянник князя Аргутинского долгорукова Выслушали все и прочитали карточку гости. «А ведь какой трактир-то был знаменитый!» – вздохнул седой огромный старик. «Ресторан теперь, а не трактир!» – важно заявил метрдотель Тут, мол, говорим, ресторан, а ехали мы сюда поесть знаменитого тестовского поросенка, похлебать щец с головизной, пощеботить икорки очуевской, да растягайчика пожевать, а тут вон, в бруи яйца-то нам и в степи надоели. Подали, растягаем. Разве это растягай? Это калоша, а не растягай. «Растягай круглый!» «Ну как ты его разрежешь?» «Нынче гости сами режут», — старик сказал соседу. «Трактирщика винить нельзя. Его дело торговое. Значит, сама публика стала такая, что ей ни машина, ни селянка, ни растягай не нужны. Ей подай румын, да разные супы из черепахи, да филе бурдалезы. Товарец по покупателю». У Егорова бывало, курить не позволялось. А теперь копти потолок сколько хочешь. Потому все, что прежде в Москве народ был, а теперь публика.